сплотившая Гипидов, Ругов и Герулов. Ост-готы держались в стороне от схватки. Один из сыновей Аттиллы, Еллак, попытался сокрушить восстание, но его силы были недостаточны для этой задачи. Его армия была разбита, и сам он пал в битве. 454 год. Единство гуннов было сокрушено этим поражением. Остатки орды Еллака направились на восток от Карпат. Два оставшихся сына Денгизик и Ернак с их кланами сделали на время местом своих ставок Дакию и Бессарабию. Прежде жившее там племя Аланов теперь должно было пересечь Дунай и двинуться в Добруджу. Это племя управлялось царем Кандаком, секретарем которого был Остгод Париа, дед-историка Йордана. Кроме Аланов, несколько гуннских банд также проникли на правый берег Дуная и как союзники империи получили земельные владения. В последние годы правления Маркиана умер в 457 году и в первую половину царствования его преемника Льва I бразды византийской политики были в руках Аспара, Отец которого был Алан, а мать — готская девушка. По линии своих аланских и готских связей Аспар был знаком с движением гуннских орд в Дунайском регионе. Один из его заместителей, командующий армией в Афракии, Анагаст, был Скифом, согласно свидетельству хроник. К V веку термин «скиф» стал довольно неточным, означая в целом северного варвара. Позднее он иногда употреблялся для обозначения славян. В этом смысле он, возможно, обозначал Антов, а на Гаст типичное антское имя. Несмотря на расчленение империи Атиллы, гуннская опасность не миновала. В 468 году Денгизик и Ернак послали своих представителей в Константинополь с тем, чтобы потребовать открытия дунайских рынков для их торговцев. Когда требование было отклонено, Денгизик пересек Дунай и вторгся во Фракию. Однако гунны потерпели поражение от войск Анагаста, и сам Денгизик был убит в битве. Анагаст послал голову хана в Константинополь, где ее пронесли по главным улицам, и потом закрепили на шесте в деревянном цирке. Война не была окончена, поскольку гунны вторглись из Дакии. Лишь с огромным усилием Аспар и Анагаст сумели нанести поражение основному отряду орды покойного Денгизика. Ее остатки вновь пересекли Дунай и отступили на восток, следуя за Ернаком, молодым ханом, который не поддерживал своего брата в его атаке на византийские владения. Я готов принять по сути тезис Бромберга, что протоболгарские гунны жили между концом V века и приходом аваров лишь в Около-Азовье, но не на Балканы или в Трансильванию. Мистер Бромберг готовит всестороннюю монографию по этому вопросу. Важно, что из двух византийских полководцев-победителей один, Аспар, был Аланом, а другой, Анагаст, Антом. В свете каждого из них должны были быть сотни Аланов и Антов. В определенном смысле Дунайская война 468-469 годов была войной Алланов и Антов против их бывших господ Гуннов. В результате победы Аспара и отступления Гуннов на восток Дакия и Бессарабия были открыты для славянской колонизации. Даже возможно, что славянский натиск на регион Нижнего Дуная был частично результатом продуманного плана византийских дипломатов. Столкнуть одно варварское племя с другим было традиционным методом византийской дипломатии в ее постоянном усилии защитить северные границы империи. Как мы знаем, Аэций применил этот метод в начале V века, и мы увидим, что в VI веке византийское правительство впервые заключило мир.